Подойдите, мой мальчик. Я вас жду. Раз Петрович переступил порог, и дверь внезапно захлопнулась у него за спиной. Он вздрогнул, обернулся и увидел, что на двери нет ни скобы, ни ручки. Подойдите ближе. Я хочу получше рассмотреть ваше лицо, потому что это лицо... Судьбы, вы камешек, встретившийся на моей дороге. Маленький камешек, о которой мне суждено было споткнуться. Фандорин приблизился к столу и увидел, что перед баронессой на столе стоит гладкая металлическая шкатулка. Что это? Об этом чуть позже. Что вы сделали с Гепхартом? Он мертв. Сам виноват, нечего было лезть под пулю. Это большая потеря для человечества. Странный, одержимый был человек, но великий ученый. Одним Азазелем стало меньше. Какое отношение к вашим сиротам имеет этот сатана? Азазель не сатана, мой мальчик. Это великий символ спасителя. И просветителя человечества. Господь создал этот мир, создал людей и предоставил их самим себе. Но люди так слабы, так слепы, они превратили Божий мир в ад. Человечество давно бы погибло, если бы не особые личности, время от времени появлявшиеся среди людей. Они не демоны и не боги, Я зову их Герой-Цивилизатор. Благодаря каждому из них человечество делало скачок вперед. Прометей дал нам огонь. Моисей дал нам понятие закона. Христос дал нравственный стержень. Но самый ценный из этих героев – иудейский Азазель, научивший человека чувству собственного достоинства. Сказано в книге Еноха – Он проникся любовью к людям и открыл им тайны, уснунные на небесах. Он подарил человеку зерцало, чтоб видел человек позади себя, то есть имел память и понимал свое прошлое. Благодаря Зазелю мужчина может заниматься ремеслами и защищать свой дом. Благодаря Зазелю женщина из плодоносящей безропотной самки превратилась в равноправное человеческое существо, обладающее свободой выбора быть родливой или красивой, быть матерью или амазонкой, жить ради семьи или ради всего человечества. Бог! Только сдал человеку карты Азазель же учит, как надо играть, чтобы выиграть Каждый из моих питомцев Азазель, хоть и не все они об этом знают Как не все? В тайную цель посвящены немногие, лишь самые верные и несгибаемые Они-то и берут на себя всю грязную работу, чтобы остальные мои дети остались незапятнанными. «Азазель — мой передовой отряд, который должен исподволь постепенно прибрать к рукам штурвал управления миром. О, как расцветет наша планета, когда ее возглавят мои Азазели!» И это могло бы произойти так скоро, через какие-нибудь 20 лет. Остальные же питомцы эстернатов, непосвященные в тайну Азазеля, просто идут по жизни, принося человечеству неоценимую пользу. А я всего лишь слежу за их успехами, радуюсь их достижениям и знаю, что если возникнет необходимость, никто из них не откажет.